Глава 1275. -я. Завершение пяти элементов. Идет. С запечатанными глазами, ушами и носом сознание Ван Буолы все равно покрывало весь мир каменной стелы. Им он чувствовал ужасающий цикрови, который на огромной скорости летел сквозь нешто к ядру мира. Сознанием он увидел, что этот цикр принял форму огромной скалопендры, глаза жуткого насекомого полыхали безумием и жаждой убийства, оно прорывалось через пустоту. Любой, кто посмеет встать у нее на пути, будет разорван на куски. Патриарх семьи С, глава Дао Школы Семь Духов, а также лидеры секты Звездолуния тоже что-то заметили. Почувствовав кровавый они помрачнели, а потом одновременно переместились из своих мест для уединения. К этому моменту семечко Дао Огня Ван Буалой было готово на 80%, чтобы закончить его потребуется еще время. Вдобавок он чувствовал, что наложенные на органы чувств печати почти достигли предела, хотя еще одно окно его тела не было запечатано. Даже полное запечатывание не поможет подавить рвущуюся наружу энергию и растущую культивацию. Мир каменный не выдержит такой силы и расколется. Ван Була сохранял невозмутимость, он долгое время готовился к созданию огненного семечка, поэтому никак не мешал культивации расти. Более того, он позволил семечку и дальше формироваться, отчего культивация бурлила все сильней. Вскоре его аура накрыла святой домену дао, Вместе с этим доменом весь мир каменной стылы был укрыт его аурой. Юридическое дао, отступническое учение, центральный домен, аура ван булэ была всюду. Все живые существа, культивирующие магический закон огня, сжались от страха потому, что у дао их культивации появился исток. Для них не существовало ничего выше, ибо он представлял собой их абсолютное дао. Звездное небо строгнулось, пространство в мире каменной стылы покрылось рябью, Семечка да у пламени перед ван Буэлэ сформировалось на 90%, а осталось еще 10. Культивация Ван Буэлэ вновь поползла вверх, из-за этого пространства вновь стали вспарывать огромные трещины, на сей раз это происходило уже по всему миру. Многие задрали головы и пораженно уставились на небо, казалось будто надвигался конец времен. Было очевидно, что мир каменного стыла расходился по швам, в столь ответственный момент ван Буала снова нажал себе пальцем на лоб. От прикосновения он вздрогнул, множество фантомов наложились на него, а потом неожиданно разошлись от него в разные стороны. Эти 10 человек были клонами Ванбула. Техника Истока. Унаследованный учень Цензы божественная способность, которую он давным-давно освоил, вполне могла в этот критический момент сыграть решающую роль. Разделение бремени культивации. В следующий миг после использования техники Истока истинная сущность больше не могла подавлять культивацию, В это же время культивация десяти тел истока тут же вспыхнула. за несколько вдохов она достигла уровня времен, Когда Ван Буоло еще не достиг стадии свободного бессмертного, все десять дау-клонов достигли этого уровня. При виде этой сцены любой бы испытал неподдельный шок. Боевая мощь любого из клонов внушала ужас. все таки до постижения свободы и отвержения оков, Ван Буоло находился на пике силы мира Каменной стелы. Клоны разделили культивацию истинной сущности... Одно это показывало, насколько невероятной стала его культивация. У истинной сущности все еще более запечатанные органы чувств. После распределения части культивации давление на мир каменной стыла ослабло, трещины на ткани бытия стали затягиваться. Мир каменного стыла в каком-то смысле напоминал пузырь беспокоиться нужно не только о количестве воздуха, но и об острых объектах внутри. Вроде отца ван И или самого ван Бола. Они напоминали острые мечи, чья длина превышала объем пузыря. Они могли запросто проткнуть его. Если разломать мечи на несколько частей, то его длина уменьшится. Несмотря на их возросшее количество, мир каменных стелл мог с их выдержать. Но даже у такого плана есть предел. Между культивацией внутри и снаружи мира существовала разница. Вот почему отец Ван-И все еще не мог войти. Из-за разницы выровней силы мир каменной стелы не мог выдержать даже простого клона. В этот момент тела истока Ван Бола разлетелись по пустоте. Воля Божественного Императора в образе клона с грохотом пробила барьер между ничто и ядром мира каменной стелы. Как только она попала в центр мира, звездное небо искривилось, голова до ушколы Семь Духов первом вышел встречу врагу. Выглядел он крайне мрачно. Его шипастая булава молниеносно обрушилась на юношу Валом. Его оружие выглядело иначе. Вокруг навершия окружило бесчисленное множество многократно сжатых небесных тел. Благодаря этому ее мощь настолько возросла, что пространство вокруг нее буквально рябило. В это же время из пустоты выскользнул решительно настроенный патриарх семьи С. Се. Стоило ему выполнить магические пассы, как техника судьбы внутри него стала вращаться. Перед ним возникли палочки благовоний. Как только они загорелись, испускаемый имя дым строями устремился к юношевалам безграничная судьба в дыме могла убивать, сокрушать и запечатывать. Могло показаться, что события развивались крайне медленно, но на самом деле прошло всего мгновение, а троица уже скрестнулась в бою. «С дороги!» — раздражённо прошипел юноша валом. Попав в мир каменной стылы, он отчетливо ощутил эманацию Иван-Була. Они виделись ему ослепительно полыхающим костром во мраке ночи, При виде этого немыслимо яркого пламени в душе ошарашенного юноши зародилось непривычное чувство приближения катастрофы. На ее фоне бледнел даже кризис, устроенный Чэнь Цэн Цзэ. По этой причине юноша не колебался. Взмахом руки он использовал свой козырь, превратившись в бурю и ударив алым ветром во все стороны. Шипастая голова разбилась, струи тумана судьбы разорвала на части. Голова Дао Школы и Патриарх семьи Со закашлялись кровью. Они не смогли остановить юношу однако их попытка не была бессмысленной. Как только они отступили, звездное небо рассек сияющий клинок, сотканный из чистого света, озарив звездное небо, он обрушился на юношу валом. Приближающийся клинок вынудил юношу резко отступить, но полностью вернуться от него было нельзя. Сияющий меч разрубил его надвое, но половинки быстро срослись вместе, патриарх секты звездолуния с мечом в руках помрачнел. Этот меч выглядит знакомо. Вырвалось у пришедшего в себя юноши, резко подняв голову, он с безумным блеском в глазах посмотрел на патриарха секты Звездолунья. «Но этого недостаточно!» Этот рёв прозвучал в головах всех его противников. Юноша перекинулся в кровавую скалопендру, в новом облике он кинулся на Троицу. Звездное небо затопил рокот, когда схлестнулись практики стадии Вселенной, создание семечка огня приближалось к завершению. Границы пропитанных аурой Ван была доменов отступнического учения и ДАО, а также центрального домена стали трескаться, аура заполняла все, даже самые удаленные уголки. Культивация рванула вверх, аура стала безграничной и величественной. Что до клонов, они окружали истинную сущность, словно луны и планету. Выглядела их формация впечатляюще. Семечка племени все еще формировалась. 91%, 93%, 95%. Наконец она достигла отметки в 99%.